Глава 81. В поисках драконов. Рассказ Талеи. Судя по всему, логово Баэлуша находилось в неделе езды от Бахальнемиана или дольше, если идти пешком. Талея не возражала бы против прогулки, но она знала, что у Ксеван не хватит на это терпения. Единственная трудность заключалась в том, что Талея никогда раньше не ездила верхом. Лошади оказались странными и страшными существами. Джанель любила рассказывать об их качествах до абсурда долго, но Таллея никогда не понимала, в чем же их привлекательность. Она была рада обнаружить, что у Кирина сложилось почти такое же впечатление о них, но потом поняла, что просто у него сложилось такое же впечатление об этих конкретных лошадях. По-видимому, они уступали той разновидности лошадей, что были в Кууре, и он даже зашел так далеко, что предложил им быстро вернуться в Кур, чтобы найти правильных лошадей. Толее было все равно. Казалось, все лошади одинаково способны ее затоптать. Ксиван была несколько озадачена, обнаружив, что пренебрегла образованием Толеи в этом направлении, и она быстро пообещала, что будет давать ей уроки. И после этого Толея не могла сказать нет, не так ли? Кирин исчез на несколько часов, оставив Арфу. Когда он вернулся, одежда была немного более помятой, Он выглядел так, как будто участвовал по крайней мере в одной кулачной драке, и у него было намного больше металла, достаточно, чтобы купить все необходимое. Примечание: он поучаствовал в азартных играх. Сразу после этого они поспешно выехали из Бахальнимяна. Точнее, они попытались. Из Бахальнимяна был только один вход или выход. Это была узкая расщелина в скале, по которой можно было передвигаться только гуськом. В свою очередь, Это привело к некоторым интересным логистическим трудностям, которые сделали необходимым использование системы флагов и двух расположившихся на каждом конце каньона штатных сторожей, чья единственная работа состояла в том, чтобы сигнализировать друг другу, когда путь свободен. Так что по обе стороны стояла очередь из торговцев, путешественников, просителей и прочих сомнительных личностей, которым, возможно, когда-нибудь придется отправиться в такое место, как бах эль где каждый ждет своей очереди, и мера терпения у всех может быть разная. Здесь часто вспыхивали ссоры, что, как могла себе представить Таллея, приводило к задержке с визитами к повелительнице мести. К тому времени, как они выбрались из города, уже стемнело, но никто, казалось, не горел желанием развернуться и вернуться обратно, чтобы найти гостиницу. Турвишар вызвал небольшой огонек, чтобы лошади, на которых они ехали, не спотыкались в темноте. Воспользовавшись этим, они со всеми предосторожностями проехали несколько часов и лишь затем разбили лагерь на ночь, вычистили и покормили лошадей. Бунтарка любила лошадей и, путаясь у них в ногах, доставляла всяческие неудобства, да и вообще казалась просто взволнованной таким поворотом событий. Похоже, она очень обрадовалась возможности познакомиться с каждым из своих новых попутчиков и попросить у них почесать ей брюха Ксиван шаг за шагом обучала Толею всему процессу ухода за лошадьми. В случае с Толеей пришлось заниматься слегка встревоженным гнидым мерином по кличке Непоседа. Толее это все совершенно не нравилось, тем более что сам процесс был весьма вонючим и раздражающим. Непоседа дважды пытался укусить ее, хотя все же немного успокоился после того, как его почистили. Ему это явно понравилось. Сенера по-прежнему не разговаривала с Турвишаром, хотя и наблюдала за ним, обычно краем глаза, когда он смотрел куда-то в сторону, но потом сразу же отводила взгляд, сердито качая головой, когда понимала, что происходит. Талей решила, что лучше не показывать Сенере, что она заметила. Ты нам сыграешь? уже ночью спросила Талей у Кирина, потому что зачем же брать с собой арфу, если так ею и не пользоваться? Я бы не советовал, сказал Торвишар. Кирин как-то странно посмотрел на него, словно раздумывая, стоит ли ему оскорбиться. «Все драконы любят музыку», — пояснилась Энера. «Не стоит позволять Баэлушу найти нас до того, как мы найдем его». Арфа осталась в футляре. Утром выяснилось, что надо снова заботиться о лошадях. Так что Талея начала задаваться вопросом, есть ли у людей, которые держат лошадей, время хоть еще на что-то. Теперь она начинала понимать, что все это выглядело работой на полный рабочий день. а потом началась настоящая езда на упомянутых лошадях, и это больше всего походило на половой акт, из которого убрали все самое интересное. Толея была совершенно уверена, что вечером она абсолютно точно пожалеет обо всем, что с ней случилось в этой жизни. В какой-то момент, уже во время путешествия, Толея заметила, что лошадь Ксиван идет рядом с конем Кирина и уловил обрывки их разговора. — Что между ними происходит? — спросила Ксиван, указывая подбородком вперед, на Синеру и Турвишара, умудряющихся ехать рядом, демонстративно игнорируя этот факт. «Некоторые истины всплыли на свет после того, как ты ушла. Синера все еще пытается понять, что она думает по этому поводу». Кирин заметно пожал плечами. «Больше того, это действительно не мое дело». «Хм...» «Тогда насчет того, что я слышала перед тем, как уйти. Синера действительно предала тебя». Талей подумала, что это отличный вопрос». По ее мнению, человек, предавший одного союзника, рано или поздно предаст и других, но Синера ей нравилась. Было бы довольно обидно обнаружить, что склонность к предательствам являлась основной частью ее характера. Я не уверен, что ее поступок можно считать предательством. Не то чтобы она скрывала свою преданность, но мы предполагали, что она говорит нам правду, и вдруг выяснилось, что с нашей стороны это было глупо. Мы действительно должны были узнать ее получше. значит «Это была вражеская уловка», — прервала его Толея. Кирин удивленно глянул на нее, и девушка сглотнула. «Я не могла не слышать вашего разговора». Кирин фрыкнул. «Да, наверное, так оно и было. Но, честно говоря, он снова глянул на Ксиван. Судя по тому, что Джанель говорит о тебе, я никогда бы не подумал, что ты из тех людей, которые склонны ошибаться относительно природы Релоса Вара». Ксиван посмотрела на Уртенриэль, висящий у нее на поясе, затем снова на Толею. Их глаза встретились. Нет, нет никаких иллюзий. Хотя Релос Вар всегда играл со мной честно. Кирин довольно мерзко рассмеялся. Мой брат достаточно умен, чтобы приберечь ложь и предательство для особых случаев. Ты не лучше него, — сказала Толея. В конце концов, ты же сам демон. Я знаю, что вы собой представляете. Он полуобернулся в седле. Ты же понимаешь, что я не выбирал быть демоном. В конце концов, я... В этот момент его лошадь, кобыла по кличке Скиталица, снова попыталась свернуть с дороги, чтобы пощипать вкусные цветы кактуса. Поскольку Кирин отвлекся, ей это удалось. талия начала смеяться, и именно этот момент Непоседа выбрал для того, чтобы решить, что это прекрасная идея, и последовал прямо за Скиталицей. Ксиван пришлось спасать их обоих, а потому, к тому времени, как они вернулись на дорогу, эта тема разговора и жила себя. За пределами Бахальни-Миана местность была весьма унылой, удивительно жаркой днем и столь же удивительно холодной ночью. На высохшей земле было полно растений, но все они так поросли колючками, что к ним нельзя было даже прикоснуться. Но даже в этом пейзаже, в том, как распускались кактусы, в том, как ветер размывал края песчаных барханов, укладывая их красными, оранжевыми и желтыми слоями, была какая-то своя красота. Не похоже, что бледнокожие люди... могли происходить именно отсюда, но то, что большинство курсов, в том числе и Толея, выросли, считая, что все долтарцы белокожие, не делало это автоматически правдой. Толея также всегда думала, что долтары — это единая страна, а не набор городов-государств, которые были довольно плохо связаны между собой и по большей части находились в постоянном состоянии войны. Примечание. Если вам когда-нибудь было интересно, что собой представляли города-государства Зайбура, который находился на территории нынешнего Маракора, то теперь вы знаете. Местность по другую сторону горного хребта, расположенная к югу, вероятно, была холоднее и влажнее, поэтому она предположила, что, вероятно, там и находилась родина предков Сенера. К тому времени, как они разбили лагерь, Толея чувствовала себя просто несчастной, и по большей части именно потому, что Ксиван не позволила ей не заботиться о лошадях. Но, по крайней мере, Непоседа, казалось, немного пожалел ее и пытался укусить всего раз, но потом, похоже, он тоже устал. После того, как Таллея закончила, Синера предложила помочь ей унять боль, и Таллея с благодарностью приняла ее предложение. На самом деле Синера не могла быть такой плохой, как утверждал Кирин. Таллея пыталась не обращать внимания на то, как Кирин смотрел на нее, но в конце концов вздохнула и села рядом с ним. — Чем могу помочь? — спросила она. Даже при свете огня было заметно, как он покраснял. — Ох, извини. Мне казалось, что я веду себя довольно осторожно. — Не очень. — Мне казалось, у тебя отношения с Джанель. Она считала, что такие вопросы лучше всего решать быстро. — О, да. Но дело не в этом. Кирин покачал головой. — Я просто... — он скорчил гримасу. — Я просто подумал, как гордилась бы Морея. Талей почувствовала себя так, словно ее ударили, хотя при этом она прекрасно понимала, что он не имел в виду ничего злого. — Возможно. но я стараюсь об этом не думать. Я не должен говорить о ней. По правде говоря, я знал ее недолго. Он грустно улыбнулся. Но не волнуйся, я не разыгрываю перед тобой спектакля. А Джанель сказала мне, что... Как это называется? Ты бегаешь за кобылами. Верно, — солгала Таллея. Теоретически она, как и Джанель, бегала за всем стадом, но, в принципе, уже довольно давно не бегала ни за одним мужчиной и уж точно не собиралась начинать сейчас. Мужчины были такими утомительными. Кирин подобрал камешки и начал бросать их в вечерний костер. И как давно вы с Ксиван вместе? Глаза Таллея расширились. Но не вместе. Серьезно? Он искоса взглянул на нее. Мне показалось, что да, я видел, как ты на нее смотришь. Потом вздохнул. Ох, мне очень жаль, мне не следовало ничего говорить. Таллея почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — снова солгала она. Правда, на этот раз получилось хуже. Она с трудом поднялась на ноги. «Извини, мне нужно проверить, как лошади», — и она быстро ушла. Как оказалось, кое-кто действительно нуждался в ее помощи, хотя это была Ксиван, занятая готовкой, а не лошади, так что, по крайней мере, Таллея отвлеклась от чрезвычайно раздражающих королевских особ и их чрезвычайно глупых комментариев. Сенера тоже умела готовить и уже даже успела сделать несколько очень пренебрежительных замечаний по поводу того факта, что ни один мужчина не умел этого делать. Турвишар это вытерпел, а Кирин проигнорировал. — Что мы будем делать с Байлышем? — наконец спросила Ксиван. Она приготовила еду, которую сама не ела, и терпеливо наблюдала, как едят остальные, но, похоже, ее терпению пришел конец. — Если ты не возражаешь, я бы предпочел, чтобы это не было связано с самоубийством, чтобы дать Байлошу шанс закончить начатое, — сказал Турвишар. Бунтарка лежала, прижавшись к его ноге, и Сенере приходилось это терпеть. Вероятно, потому что, отогнав собаку, она показала бы, что предательство бунтарки ее беспокоит. Сенера фыркнула. Турвишар спокойно посмотрел на нее. — Ты считаешь, что я веду себя неразумно? Она вздернула подбородок. — Абсолютно. Невнимательно и грубо. Честно, иногда ты такой эгоист. Уголок ее рта приподнялся. Таллея почти затаила дыхание. Она была совершенно уверена, что это был первый раз, когда Синера напрямую заговорила с Турвишаром со вчерашнего вечера. Таллея поняла, что Кирин, похоже, тоже в восторге от этого. Турвишар склонил голову. — Виновен по всем пунктам обвинения. Синера закашлялась и снова уселась у огня. Теперь, когда она смотрела на волшебника, ее голос звучал серьезнее. Если отбросить шутки в сторону, ты единственный, кто действительно сражался с Байлышем. Это делает тебя нашим единственным экспертом. — Кстати, кто тебе это сказал? — Имя всего сущего? — спросил Турвишар. — Да, — ее рот скривился. — Релосвар попросил меня выяснить, кем были в прошлой жизни некоторые люди, в том числе и ты. — Примечание. Приятно, что это подтвердилось. — Понимаю. Прошу прощения за то, что помешал. Пожалуйста, продолжай. — Ну, у Баэлоши и Семилиона была легендарная вражда. Полагаю, он все еще хочет убить тебя, и тот факт, что ты перевоплотился, не остановит его. Так что из тебя вышла бы отличная приманка. Кирин поддался вперед. — Да, но проблема с наживкой в том, что рыба, как правило, проглатывает его задолго до того, как обнаружит, что она на крючке. Синера пожала плечами. — Никто из вас не хочет мне верить, но Релосвар заботится о том, что будет с вами. Он был бы невероятно расстроен, если бы я позволила, чтобы любому из вас был причинен вред. Кирин начал было что-то говорить, но тут же прикусил губу. — Кстати, а где Релосвар? — спросил он. — Не могу сказать, — спокойно ответила Сенера. Он передо мной не отчитывается. — Мне все равно, где сейчас Релосвар, — сказала Аксиван. — Но мне не все равно, где Баэлыш, и как мы можем убедить Баэлыша... прекратить защищать Сулес. — О, это довольно просто, — ответил Турвишар. — Нам просто нужно заставить его думать, что что-то ему нужное переместилось в другое место. — Как жаль, что простые вещи часто оказываются такими трудными, — сказал Аталия. — Но чего он хочет? — спросила Сенера. — Зачем он будет гоняться, если ему дать мотивацию? Турвишар, казалось, удивился. — Ты еще не... — он махнул рукой. — Не бери в голову. — Больше всего он любит камни цали, но подойдет любой драгоценный камень, в частности, зеленый драгоценный камни но, возможно, ты замечала, что ему нравятся и бриллианты с другими драгоценностями, главное — не жемчуг и не янтарь. — Значит, все именно так, как ты сказала? — спросила Талия Сенеру. — Ты все время была права. Рот Сенера скривился. — По крайней мере, подтверждение твоих подозрений появилось до того, — сказал ей Ксиван. Как нам пришлось встретиться лицом к лицу с Баялышем, Синера кивнула. Верно, но давайте я кое-что проверю. Она занялась своими письменными принадлежностями: бумагой, кистью, чернилами и чернильным камнем, став при этом практически недосягаемой для всех. Значит, для нас будет приемлемо подкупить Баялыша, чтобы он выдал Сулис, спросил Кирин Уксиван. Хотя мы не знаем, как Сулис вообще убедила Баялыша помочь ей, если они старые друзья, у нас могут возникнуть проблемы. — У Сулис нет друзей, — ответила Аксиван. — Ага! — синера оторвалась от письма. — Прекрасно! Теперь я знаю, где в драконьих горах находится изумрудный залежи Демолу. Это богатейшее жило, найденное за три столетия. Думаю, это должно убедить Баэлыша отправиться в другое место. — Отлично звучит. Хотя подожди. — Кирин замолчал и нахмурился. — Сколько людей живет или работает рядом с этими шахтами? — спросил Турвишар. — — О, я не знаю, тысяч двадцать или около того. Она закатила глаза, поймав шокированные взгляды мужчин. — Он дракон. Что бы мы ни делали, Баэлыш будет убивать людей. Даже если мы вообще ничего не будем делать, нет никакого способа решить эту проблему, кроме как уничтожить эту проклятую тварь, а мы этого сделать не можем. — И я отказываюсь считать, что гибель даже одного человека является единственным решением, — ответил Турвишар. Он смерил волшебницу изучающим взглядом. — Если я открою врата, ты сможешь держать их открытыми пять минут? — О, пожалуйста, даже гораздо дольше. Если понадобится, я могла бы наколдовать и превратный камень. Она наклонила голову. — Но зачем? — Потому что я знаю, где находится краеугольный камень Баэлэша. А это значит, что мы не должны мириться с двадцатью тысячами свертей, как с приемлемой ценой. — Потому что ты ошибаешься. Мы можем убить Баэлэша. Турвишар указал на Ксиван. — У нас есть Уртенриэль. Одно заклинание — создания врат, и у нас будет все, что нужно. Глаза Кирина расширились. — Ты хочешь, чтобы мы вернулись в пустошь? — Не ты, — поспешно сказал Турвишар. — Ты останешься здесь. Но если мы откроем врата с этой стороны, нам не нужно будет беспокоиться о штормах хаоса. — Ты предполагаешь, что Бевроса все еще там? — заметил Кирин. — Ты предполагаешь, что Бевроса еще жива? — согласился Турвишар. Кирин замолчал. — Кто такая Бевроса? — спросила Таллея. — Одна очень храбрая женщина, — ответил Кирин. Затем, видимо, осознав, что это в лучшем случае половина ответа, добавил. — Глава Моргаджей, которая неделю назад была владельцем Дикого Сердца, и Турвишар прав, скорее всего, она мертва. Имя Дикое Сердце ничего не значило для Таллеи, но глаза Сенеры расширились. — «Ты серьезно собрался убить Баэлыша?» «Ты сказала, что для того, чтобы решить эту задачу, нужно его убить, или умрут невинные люди. Ладно, давай убьем его». «Это возможно, но маловероятно», — запротестовала синера «Нет», — ответила Аксиван. Сенера и Турвишар резко замерли. На мгновение воцарилась тишина, и все неотрывно уставились друг на друга. «Что нет?» — спросила синера «Нет, это невозможно?» «Нет». — Мы не собираемся убивать баэлыша сказала Аксиван. — Уже то, что мы идем за Сулис, достаточно опасно, и без того, чтобы пытаться уничтожить существо, для убийства которого обычно требуется армия. — Я здесь не для этого, и я не буду рисковать никем из вас. Мы здесь из-за Сулис, а не из-за баэлыша Это окончательно. Толея просияла, глядя на Аксиван, а Синера и Турвишар громко запротестовали. — Можно ли использовать дикое сердце, чтобы контролировать Баэлаша? Голос Кирина мгновенно перекрыл их голоса, хотя он говорил довольно тихо. Все уставились на Синеро, а та вскинула руки. Откуда мне знать? Тут она поняла, что она сказала, и, скорчив гримасу и заворчав, потянулась к имени всего сущего. Приобретение дикого сердца оказалось разновидностью логического жонглирования. Синера могла открыть и держать открытыми необходимые врата, но не могла пойти и забрать камень, потому что очевидно, владелец краеугольного камня не мог использовать второй. Ксиван не могла даже просто взять камень из-за Уртенриэль. Синера предложила Толее забрать Дикое Сердце, но Толея отказалась, потому что она тоже периодически держала в руках Уртенриэль. Кирин не мог рисковать приблизиться к пустоше и предпочел находиться в нескольких милях от места открытия портала. Так что оставался лишь Турвишар. Только он мог забрать Дикое Сердце, если предположить, чтобы Вроса действительно отдала свою жизнь за то, чтобы остальная часть ее племени сбежала от волка рота. Как оказалось, так оно и было. Турвишар вернулся с зеленым камнем в руке и мрачным выражением на лице. Толея подошла к мужчине и положила руку ему на плечо. Турвишар скорчил гримасу. «Судя по тому, что я видел, я думаю, что некоторые из них смогли сбежать, но явно не все». Синера, нахмурившись, закрыла врата. «Отлично, Моргаджи сбежали». «Можем ли мы теперь двигаться дальше?» Турвишар остановился и повернулся к ней. Предки этих людей вызвались присматривать за монстром настолько ядовитым, что он искажает саму землю вокруг. Они сделали это, несмотря на то, что Картаэнская пустошь — щелочная пустыня, а они были водной расой. Они выполняют эту работу с верностью и преданной самоотверженностью уже более тысячи лет. И какова их награда за это? Теперь они вот-вот станут обездоленным народом, у которого нет родины, нет никого, кто когда-нибудь захочет принять их, потому что они моргаджи, и целое племя только что пожертвовало большей части своих людей, чтобы позволить моим друзьям и мне сбежать. Возможно, тебе бы стоило проявить к ним хоть каплю уважения, они это заслужили. Он прошел мимо нее, направившись к лошадям. Таллея прикусила губу. Она редко видела Турвишара в таком гневе. Сенера, казалось, была совершенно ошеломлена Приму к сведению.